Глава восьмая. Они втроем издали осматривали дом ведьмы. На вид он был похож на обычную избу, почему-то упрятанную в чащу леса. Вокруг этого жилища не было защитного круга мингиров. Не было ничего вообще, что могло бы указать на необычность этой сторожки. Просто дом с простецкой изгородью, крохотным двором, где умещался только колодец, и оставалось место для пары грядок на лето. — Не впечатляет, — решил Тран. — Совсем, — согласился с ним Дюк. Алика посмотрела на командира вопросительно. Он лишь мотнул головой в ответ. Нет, его детект молчал. На этом доме не было ни малейшего следа активной магии, и потому дознаватель первым отправился по еле заметной тропке к хижине. — Вроде жить тут можно, — по-хозяйски рассуждал воин, следуя за командиром. «Главное, спать не на холоде». Дюк уже был на пороге, распахнул незапертую дверь. Внутри дом состоял только из одного помещения, довольно просторного. По дальней стене виднелась печь, справа у окна стоял стол, табуреты, а по углам помещались небольшие шкафы. Узкий подоконник и какая-то полка под ним были завалены хламом. Слева обнаружилась койка и еще один шкаф, уже побольше. «Ну...» Тран смотрел на спальное место с явным сомнением. «На такое я даже боком не помещусь». «Думаю, тут даже Мэйли будет тесно», — поддержал его Алика. «Зато на полу куча места». Тран стал распоряжаться дюк. «Я видел у двери паленье». На самом деле в небольшом предбаннике был неплохой запас, кем-то тут заботливо подготовленный. Воин кивнул, отправился работать, с некоторым сожалением поглядывая на любимую секиру. Ведь рубить-то придется ей. «Я натоплю снега», — предложила Алика. «Вымою пол, да просто приберусь». «Вода из колодца для супа сойдет», — нашел и себе занятие дознаватель. «Только вроде бы ели недавно». «Но даже я буду ворчать, если придется к ночи ложиться спать без ужина», — улыбнулась весело воительница. «Тран такого просто не переживет». факт», — усмехнулся Дюк. «Помочь?» Алика успела сбросить теплый плащ, она уже нашла какую-то трепицу, принялась стряхивать ею из подоконника грязь в первую же попавшую катку. «Снег», — напомнила она командиру. На миг Дюк смутился. Это все выглядело слишком по-домашнему, как-то непривычно-житейски. Будто они уже привыкли вести совместный быт. Как кто? Семья или хотя бы любовники? Он подавил усталый вздох. Как рейд, так к нему возвращается это привычное недовольство собой за явно неподходящие мысли. А причина все та же. Алика. Он нашел в предбаннике ведро, пошел за снегом. Счастье, что тут, в лесу, его было больше, чем в селениях. Да и чищен, Пушистый, холодный. Дюк поморщился, собирая снег руками. Но перчатки мочить было жалко. Алика развела в избе бурную деятельность, причем получалось у нее это легко и складно. И не скажешь, что аристократка. Дюк, отдав сначала снег, а потом, втащив в ведро чистой воды, остался странным во дворе. Воин умело расправлялся с дровами. Давай хоть складывать буду, буркнул дознаватель, понимая, что остался как-то неудел. «Предбайник сноси, распорядился Тран. Там есть место для кладки, видел? «На зрение не жалуюсь», — не удержался его командир от усмешки. В ответ заслужил полные сомнения взгляд. «Ты прости», — продолжая заниматься делом, сказал воин. «Командир из тебя хороший, дюк. Следопыт отменный, и в травах, понимаешь. Да и воин знатный. Но я же вижу, что ты явно человек не от земли. Алика будет попроще тебя, хотя понятно, что вы с ней благородны». Дознаватель нахмурился. Что с ним не так? Всю войну прошел спокойно. Никому дела не было до его происхождения. В Страже не первый год. Но уж если даже Тран что-то замечает за ним, дело плохо. Ты в голову не бери, посоветовал между тем воин. Оно вообще не так и заметно. Просто последнее время, когда Алика в отряде, когда его светлость стал как-то с нами чаще бывать, я и стал понимать, что ты тоже из благородных. Как-то по мелочам. Но это ж не важно. Думаю, это было делом моих родителей, меня таким родить. В таком же ироничном тоне откликнулся дознаватель. Я тоже раньше не замечал за тобой такой наблюдательности. Так оно и не нужно было. Пожал Тран плечами, откидывая в сторону командира расколотые дрова. Война, это да. Там надо было в оба смотреть, чтобы выжить. Не до людей вообще. Стража, и как-то знаешь, все думал это временно. Ты у нас голова, Мэл сильна в магии. Мое дело либо драться, либо ждать команды. Что-то изменилось? Удивился дознаватель. Не знаю. Теперь усмехнулся воин, как-то немного растерянно. Я все тот наш Рейд вспоминал. В земли соседские. Точно думал, тогда помрем все. Но, понимаешь, Дюк, я ведь сам тогда не знал, что делаю. А оказалось, что я всех и спас. И это как-то... Оказывается, от меня может быть толк в отряде. А это важно. Дознаватель посмотрел на стража с уважением. Он редко когда общался с этим великаном. Вот так, задушевно. Оба не рвались. А тут... Человек-то оказывается смышленый, интересный. Ты до этого был важен, признал он. Извини, что не говорил тебе этого. Да ладно. Тран закончил рубить дрова. «Но спасибо. Вообще мне теперь больше в отряде нравится. Девчонки у нас красивые, и вы с Мигелем, ребята, душевные. Да и работа такая. Тут еще и мозговать, что к чему надо». «Еще как», — согласился Дюк. «И что ты уже намозговал?» «Да так». Казалось, способность к умственному труду Трана несколько смущает. «Я все при его светлость, думаю. Вести заставы не было, а он туда сорвался». «Может, герцог что, лишнее узнал? Ну, о том, что мы в замке учуяли? Вот и его заколдовали!» «У меня тоже такая мысль была», — серьезно подтвердил дознаватель. «У Роже манера легкая, сам видел не раз. И чтобы он хмурый был, это странно. Да еще Ринар имеет привычку говорить всегда и со всеми, даже если люди ему неприятны». Проговариваются многие. А он помнит мелочи. Кстати, чем больше он злится, тем лучше это скрывает, понимаешь? Да, коротко согласился воин, только перемену в днем отметили все. Неспроста это, командир, точно говорю. Но все же, вспомнил кое-что еще дюк, за два дня до него на заставу ушла ведьма. А она-то, бедук, как говорят, чует. Повод для прогулки у герцога все же мог и быть. «Факт», — признал Тран, — «как ты говоришь. Ну, может, пойдем уже в тепло? При Алике, конечно, продолжать не будем, он же ей родной все-таки». Дознаватель собрал свою часть дров, направился к двери. Перемены в Тране стали для него явно приятным открытием. С парнем потолковать-то приятно. Мейли и Мигель появились где-то спустя час. Вроде бы оба спокойные, даже довольные. Дюк про себя отметил это потому что некоторое напряжение между магом и лучником чувствовалось еще в столице. А в Рейди это совсем не кстати. «Тут просто удивительно пусто», — сообщила уверенно Мэл, оглядев избу. «Даже старых следов нет», — немного удивился дознаватель. «Очень слабый», — уточнила девушка. Недели три назад тут был кто-то, обладающий даром. Но никакой агрессии. Это точно Регина, как и говорили в деревне. И совсем не тот след, что в замке. Магия иная. А как же ведьма?» Поинтересовалась Алика, высыпая овощи в будущую похлебку. «Давай помогу», – предложил ей немного застенчиво Мигель, оказавшийся рядом. Воительница только отрицательно качнула головой, занятая делом. Лучник выглядел немного растерянным и будто расстроенным. Дюку это не понравилось, как и то, насколько сразу испортилось настроение Мэйли. «Ведьму я тут совсем не чую», — произнесла она суховато. «Так год прошел», — беспечно заметил Тран. Он уселся на койку и привычно мастерил какую-то новую опасную поделку. «Как она приставилась? Почуять тут сложно, наверное». «Не скажи», — спустилась маг в объяснение весьма охотно. Она любила делиться тем, что знает, что касается ее дара. Во-первых, именно смерть всегда оставляет след, а уж смерть человека ведущего еще больше. Во-вторых, она тут не один десяток лет прожила, и ее магия тоже должна была как-то остаться. «Так ведь она сгинула же», — вспомнил воин. «В этом, в Седом Лесу, не тут померла». «Ну, да», — согласилась, подумав Мэл. «Да и вопрос, насколько она при жизни была сильна», — заметил Дюк. «Ведьма ведьме рознь». «Мари ведь тоже травница?» Поддержала его Алика, продолжая стрипню. «Да, тоже. Только одно название». По тону мага нетрудно было понять, насколько невысоко она оценивает возможности этой Мари. «Командир, было бы время, ты мог бы дать ей пару уроков и денег на этом заработать. Бесплатно тут делать нечего». Дознаватель ее понял. Таланта местная травница не обладала совсем. «Угу. Что еще?» — коротко спросил он. — Я так, с ней поговорила немного, — продолжила рассказывать девушка. — Себя не раскрывала. — Ну, просто страж, просто еще ночлег. Ты понимаешь, да? Дюк прекрасно знал актерские таланты этой девчонки. Когда надо, Мелли разыгрывала простушку, наивную и беспомощную. Получалось отлично. Не будь она магом, могла бы сколотить состояние на улицах столицы, выманивая милостыню. «Но ночуешь же ты с нами?» – уточнил Тран. «Это да», – признала Мэл. «Она меня только на порог погреться пустила. Живет с сыном. Мальчишке лет пять-шесть. Хрупкий какой-то. Но женщина не глупая. Только очень осторожная. А еще у нее в доме явно бывает мужик. И, похоже, не деревенский». «Жан сказал, в деревню часто управляющий Баронский наезжает», – заметил Мигель. «К женщине. А вот кому не сказал». И староста упоминал управляющего. Закивал Тран. «Так может, он у этой Мари бывает?» «Отчего бы и нет», — согласился Дюк. «Она как из себя, видно?» «Ну, поскромнее твоих подружек будет», — усмехнулась Мак. «И на лицо, и по фигуре, но, боюсь, умнее. Нет, образованнее». «Интересно», — задумчиво откликнулся дознаватель, пропустив ее подначку. Зато он поймал весело ироничный взгляд Алики. Почему-то это подняло ему настроение. «А ты не заметила? Украшений Марине носит?» — спросила воительница подругу. «Носит», — кивнула Мэйли. «Но не те. Бусы на ней. Похоже, как раз одни из тех, что местным женщинам Регина собирает. Я даже след ее уловила. А еще золотое кольцо. Браслета нет». «Зато такой у Жана был!» — поделился лучник. — Говорит, что от сглаза, и чтобы духи не путали в лесу. — А кто ему дал? — заинтересовался дюк. — Не помнит, — пожал Мигель плечами. — Это как? — удивился Тран. — Они же верят, что такая цацкая — дело доброе. И не помнят, кто облагодетельствовал. — Да, тут вообще многие на память жалуются, — заметила Алика. Она помешала последний раз кипящую похлебку, Потом отошла от печи, устроилась на табурете рядом с дюком. «Меня сейчас больше интересует даже не кто их в деревне наделил этими подарками», сказал дознаватель. «И так понятно, кто-то из замка. Но вот зачем?» «Хорошо бы знать», — серьезно кивнула Мел. «Ведь явно же это не совсем то, что досталось вчера нам. Что же с деревенских можно взять?» «А может, не брать?» — предложила воительница. Может, просто управлять? Я все про ту же исчезающую память. Могли им дать приказ забыть все эти браслеты? Да, подумав, твердо заявила маг. Я понимаю механизм этого всего. Браслет из коры седого леса пропитан кристальной пылью. Это проводник. Ну, как ошейник с поводком у собаки. Хочешь, дернешь ближе. Хочешь, отпустишь. Паук и паутина. Вспомнил Дюк то, что они уже называли в замке. «Широкая получается паутина», — рассудил Тран. «Вдруг и до заставы дотягивается». «Все может быть». Ситуация тревожила до основателя все больше. «А если и герцог в эту ловушку попался?» «А намеки это есть». «Мигель, этот Джан что еще сказал?» «Я так, мимоходом тоже спрашивал, часто ли тут люди из замка бывают?» Лучник сразу заговорил о важном. «Так вот, у Жана там брат служит. Он приходит. Про управляющего уже было слово. Плюс еще тот самый конюх. У него тут тоже женщина». «И любой из них мог передать браслеты», — решил Дюк. «Как подарок от барона», — заметил Тран. «Помнишь, староста говорил». «Верно», — Тран сказал, — поддержала его Алика. «А про роже Жан что-то говорил?» «Это я тоже аккуратно спросил», – кивнул Мигель. Его светлость сошелся с Жаном раньше. Брал его проводником еще когда здесь были магии военные. В доме они много раз разговаривали. У Жана сын служит на заставе. Парнишке всего пятнадцать. Отец, конечно, переживает. И раньше герцог относился к этому с сочувствием. А вот в последнюю встречу, когда Жан передал для сына весточку и гостиниц и снова попросил поберечь парня, Его светлость лишь ответил, что его дело, как командира, беречь всех своих солдат. Алика нахмурилась. Мэйли и Тран только сочувственно вздохнули. «В целом, герцог прав», — заметил дознаватель. «Возможно, он просто не хотел при людях обнадеживать отца. Ладно, посмотрим. Нам, кстати, самим еще кучу вестей и гостинцев тащить до заставы надо». «Хорошо, хоть еду не передавали». — буркнул воин. — А то совсем грустно. Самому не съесть, а мало ли в дороге испортится. — Нам своего провианта хватит, — весело улыбнулась Алика. — Через полчаса будет ужин и даже хлеб есть. — Нас снова без пива, — привычно усмехнулся Мигель. За ужином все было спокойно. Болтали лениво и ни о чем. После мужчины убрали со стола, подкинули дров, В избе было не просто тепло, а даже немного жарко За неимением дел и неприятностей решили лечь спать Привычно распределили вахты Устраивая лежаки на полу, нашли в шкафу у койки старые шерстяные одеяла Алика первой ушла на дежурство Дюк не знал, чем себя занять Спать ему вроде не хотелось Но сидеть просто так тоже было как-то глупо Он понимал, что мог бы пойти поболтать с воительницей. Более того, он знал, что хочет так поступить. Да и тема есть. Алика явно переживает за кузена. Однако, он остался в избе. Чего себе врать. Не ради ее переживаний за герцога он на холод рвется. Нет, он, конечно, готов ее успокаивать. И не только словом. Как раз в этом-то и проблема. Дознаватель испытывал уже слишком привычное раздражение. Врать глупо, он калики нежавнодушен. Ее родство с Ренаром беспокоило его мало, он был бы готов рискнуть. Вот только Дюк в принципе не знал, как изменить свои отношения с воительницей. И пока решения нет, лучше просто сидеть в избе. Тран устроился ближе к стене. Мигель тоже выбрал место на полу недалеко от воина. Мэйли расстелила для себя одно из одеял, но, поколебавшись, решила пока не ложиться. «Ты чего маешься?» – ворчливо спросил у нее дознаватель. «У меня с прошлой ночи еще заряд энергии не истрачен», – усмехнулась девушка. «С того кристалла, что ты мне дал. И день прошел еще без приключений. Спать не тянет. Думала почитать». «А ты не думай», – наставительно заметил ей командир. «Вот садись и читай. Кстати, там есть что-то стоящее?» Маг достала из мешка книгу. Тран поглядывал на нее с любопытством. «Это не гримуары», — подходя к столу, стала пояснять девушка. «Тут рецептов и заклинаний нет, тут теория. По сути, сравнивает магию храмовую и дикую. В целом интересно. И легенд много. Иногда как сказку читаешь». «О, а что за легенды?» Воин подобрался ближе к ним, забыв, что собирался спать. «Да разные». Мэл указывала на открытую страницу. «Тут и о том же седом лесе, о появлении злобных духов на месте разоренных кладбищ, о тьме в горах. Ты умеешь читать?» «Нет», — с сожалением признался Тран. «Как-то мне этого и не надо было. Говорят, дело непростое». «Это да», — со вздохом кивнула Мак. «Меня максимум на пару страниц хватает». Они еще разговаривали, Мэл показывала в книге картинки. Дознаватель отметил, что лучник к их разговору не присоединился. Кажется, вообще не интересовался книгой, хотя Мигель читать умеет. И раньше он давно бы уже болтал с остальными стражами, обязательно подшучивал бы над магом. Но почему-то не сегодня. Однако Дюк решил пока оставить это. Возможно, разберутся сами. И без проблем для остального отряда. Он все же устроился спать, лег ближе к камину. Накрылся своим плащом, отвернулся от двери, ведущей наружу, на холод, калике. Как это не удивительно, минут через 15 дознавателю даже удалось задремать. Тран к этому времени оставил Мел читать, тоже отправился спать. Воин повозился на своем месте, поворочился и вскоре мерно засопел. Дюк сначала слышал еще треск поленьев в печи и то, как девушка водит пальчиком по старой хрустящей странице, шепотом бормоча что-то себе под нос. В какой-то момент звуки перестали его волновать, он почти заснул. И сквозь вот эту уже тяжелую дрему Дюк уловил, как поднялся с пола Мигель. Аккуратно и тихо прошел к столу. Лучник закрыл книгу, бережно подхватил на руки уснувшую прямо за столом мыл, отнес девушку на растерянное ею одеяло. Дознаватель лениво порадовался, что вот теперь это все успокоится. Но нет, Мигель не стал ложиться привычно рядом с магом. Укрыв девушку одеялом, он взял еще одно и отправился к двери. Дюк с огорчением попрощался со своим так и не случившимся сном. Мигель ушел к Алике. Дознаватель ощутил серьезный прилив раздражения и даже злости. Нет, удивительно, но он не ревновал. В конце концов Дюк понимал, что воительница ему не принадлежит, что он еще не имеет права на ревность. Его злил Мигель. Как-то некрасиво уложить спать одну женщину, а после бежать к другой. «Зачем надо было прятать это проклятое одеяло? Почему нельзя было отдать его Алике сразу еще перед началом ее вахты? Повод поговорить? Хорошо. Но почему надо было ждать, когда все заснут? В этом было что-то некрасивое и неправильное. И это неприятно поразило Дюка. Он как-то не ожидал такого от Мигеля. Лучник всегда казался веселым и ироничным. Он явно был не глуп, наблюдателен». Он был верен отряду и страже. Дознаватель полагался на него больше, чем на других. Он делил с Мигелем ответственность за Мел. А еще Дюк прекрасно знал, что девчонка к лучнику неровно дышит. И в этом вопросе тоже на него полагался. Верил, что не обидит. Теперь эта вера как-то пошатнулась. Мигель вернулся быстро. Дюк, сердясь на самого себя, все же аккуратно посмотрел на лучника из-под опущенных ресниц. Стражник выглядел каким-то смущенным и сбитым с толку. Дознаватель отдал бы половину своего жалования за... неделю, чтобы узнать, что же такого сказала Мигелю Алика, что привело Лучника в такое странное состояние. Дюк еще некоторое время мучился любопытством. Потом вернулось неприятное впечатление от этих вороватых новых замашек подчиненному: Мысли о Мэл, о том... Насколько она последнее время часто выглядит несчастной. Снова из-за Мигеля. Из-за их частых ссор. Но это не способствовало спокойному отдыху. Кое-как прогнав неприятные мысли, он еще пытался заснуть. Проворочился часа полтора-два. А потом плюнул на все, тихо встал и отправился во двор. Алика сидела на заваленке, уже привычно. Воительница куталась в одеяло, И вглядывалась в ночной лес. Когда Дюк остановился рядом, она только чуть повернулась в его сторону и непривычно сухо произнесла: Моя смена еще не закончена. Дознаватель посмотрел на небо. Сквозь кроны звезды можно было различить с большим трудом, но в ридах все стражи могли определять время по малейшим изменениям местоположения светил. В отряде правила одинаковы для всех, сообщил он воительнице. И дежурства распределены. А я просто не мог уснуть. Прости, командир. Тут же виновато улыбнулась Алика. Извини, примирительно ответил Дюк. Тебе надо было побыть одной, я понимаю. Нет, уже привычно спокойно и дружелюбно ответила она. Садись, я тут нашла солому, подстелила, так теплее. Алика чуть подвинулась, дознаватель уселся рядом, привычно чуть касаясь ее плеча своим. В доме пока натоплено, сообщил он. Но, думаю, надо будет чуть подкинуть дров. К концу моей вахты дом успеет остыть. Тут слишком свежо. Воительница усмехнулась. Что ты там высматриваешь? Чуть ворчливо спросил Дюк, отмечая, что она продолжает наблюдать за лесом. Не знаю. Казалось, девушка чуть смутилась. У меня такое чувство, будто я не нас сейчас охраняю, а вот как раз лес. Тут так непривычно спокойно. Тихо. Естественно, тихо. Обычных ночных шуроков, конечно, хватает. Слишком все нормально. Лично меня это более чем устраивает, усмехнулся дознаватель. А то обычно что не рейд, так и не выспишься нормально. То мертвецы ходят, то еще какая нечисть как раз из лесу и прет. Наверное, и я чего-то такого жду, призналась Алика. Только не нечисти. Меня беспокоит седой лес. Не думаю, что мы увидим, как ходят деревья. Иронично отозвался Дюк, но тут же стал серьезным. «Ты боишься за роже?» «Как ни странно, нет?» Она снова улыбнулась. «Не знаю, Дюк. У меня нет ни малейших способностей к магии. Поверь, это не раз проверяли. Но при этом у меня какое-то чутье. И я знаю, что с кузеном все в порядке. Он жив, ему не грозит опасность. Знаю и все. Возможно, слишком сильно в это верю». — Вообще такое чутье стоит дороже способности Мэйли в некоторых случаях, — заметил дознаватель. — Особенно, если оно проверено. — Проверяла, — кивнула охотно девушка. — В тот самый день, в том бою, когда я прорывалась к краже. никто уже не надеялся, а я... Я просто знала, что успею, почему-то. И успела. — Это обнадеживает, — признал Дюк. — Ренар, конечно, мой командир, он правитель. Но... «Мне важнее, что я был бы рад называть его другом. Я доверяю ему. Хотя герцогам Караса такие вещи не говорят». «Ошибаешься», — возразила Алика. «А был бы рад это услышать. Он с виду такой легкий, Он может говорить с кем угодно и находить общий язык. Но на самом деле, не так уж и со многими он сходился по-настоящему. А тебя он ценит и тоже доверяет. Он будет гордиться, если ты назовешь его другом». «Попробую, когда встретимся», — уклончиво ответил дознаватель и сменил тему. «Но если с ним все в порядке, то почему тебя так беспокоит этот сказочный лес?» «Сама не понимаю», — снова смутилась девушка. «Но меня не пугают ходячие деревья, даже если я их вижу. Просто что-то будет, Дюк». «С нами?» — уточнил он, начиная хмуриться. «С отрядом», — хотя призналась Алика. «Наверное, мне нужно будет поговорить об этом с Мэйли». «Не помешает», — согласился дознаватель. «Завтра найди минутку на переходе. Вы же ладите?» «Да, мы подруги». По ее тону было понятно, что дружба важна не только для ее кузена. «Она изменилась. Заметил?» Дюк досадливо поморщился и кивнул. «Там похоже что-то личное», — нехотя выдал он. Алика недовольно нахмурилась, как-то даже раздраженно но тут же снова взяла себя в руки, вернувшись к обычному своему спокойному виду. Дюк подумал, и уже не в первый раз, что для нее это такая же маска, как легкий бесшабашный вид для ее кузена. «Она заслуживает лучшего», — произнесла суховатая воительница. Дознаватель повеселел. Он тут же вспомнил лицо Мигеля, когда тот вернулся в избу часа два назад, растерянная и недовольная. Дюк по-прежнему считал, что не ревнует воительницу к лучнику, но... Все равно приятно, что Алика, похоже, Мигели не одобряет. И злится на него из-за подруги. Дознаватель тоже злился. Из-за Мэл. «Я думаю найти ей учителя из магов», — сказал он. «Это было бы кстати», — обрадовалась девушка. «Она обладает большими способностями и не глупа. Я хотела просить у тебя разрешения поговорить об учителе с Роже. «У меня кое-кто есть на примете», — признался Дюк. «Но если не выгорит, спроси у кузена». Ему нравится эта девчонка. «Скажешь, если будет нужно, хорошо?» Попросила Алика. Он позволил себе улыбнуться и кивнул. Она казалась довольной. «Вообще, опять же, встретим его, можем вместе спросить», предложил дознаватель. «Мне очень хочется доверять твоему чутью». «Мне тоже», — серьезно отозвалась девушка. «Но есть и логичные выводы. Мы же все понимаем, что основная опасность на этих землях исходит от паука в замке». Но тут не как у Монтебана, тут иначе. Колдун или ведьма, как мне кажется, просто берегут свой покой, свою вотчину. Приезд Роже заставил паука забеспокоиться. Только ты же не хуже меня понимаешь, что если бы колдуну нужна была власть, кузен был бы мертв еще до нашего приезда. Согласен, подумав, ответил Дюк. Это хорошая мысль Алика. То есть его просто отослали из замка. Но никто не желает его смерти. «Умри, правитель Караса здесь?» продолжал рассуждать воительница. «Поднялся бы шум. Желающих занять трон много, но и тех, кто поддерживает роже, еще больше. Сюда бы приехали, опять перегнали бы магов, не простых боевых, а магистров. А это намного опаснее самого моего кузена, у кого, как и у меня, нет даже капли способностей». И снова верно охотно поддержал дознаватель. Тому, кто правит этими землями по-настоящему, вместо мальчишки-барона, шум не нужен. Он просто защищает свой дом и уклад. Кстати, весьма налаженный. Порядок тут отличный, не поспоришь. «Конечно», кивнула девушка, «какими бы мы ни были, когда-то мы все равно захотим вернуться домой и будем защищать то, что принадлежит нам». Дюк посмотрел на нее удивленно начала скучать по титулу? — спросил он. — Нет. — усмехнулась Алика. — А вот про дом? Не знаю. Туда в свою вотчину не хочу. Знаю, что Роже тоже рачительный хозяин. Давно наверняка нашел управляющего, и там уже подняты земли, и может быть даже восстановлен замок. Но душа не лежит. Пока. Но пройдет еще пара лет, и дом на самом деле всегда остается домом. Они оба замолчали, глядя в темноту леса. Снова Алика ничего не спрашивала. Как и всегда. И почему-то Дюк решился. «Дом — это нечто большее», — сказал он. «Это почти мечта, когда знаешь, что не можешь туда вернуться». Воительница посмотрела на него очень серьезно. Без сочувствия. Без желания поддержать. «Все меняется, Дюк», — сказала она. Все должно меняться. Иногда для этого нужно очень немного. Шанс есть всегда. И я желаю тебе найти этот шанс. Спасибо. Помолчав, отозвался дознаватель. За это тоже. Мелочи. Чуть иронично откликнулась девушка. Тебе надо еще дожить до этого шанса. Держи часть одеяла. А то тебе от того, гляди, трясти начнет от холода. Мне будет сидеть неудобно. Он даже не думал спорить. Накинул на себя шерстяную плотную ткань. Все-таки Дюк ненавидел мороз. В одеяле было тесно вдвоем, если просто сидеть рядом, упираясь плечами. Дознаватель пообещал себе, что позлиться на себя позже. Например, утром. А сейчас он сделает так, как ему хочется. И он протянул руку, обнял девушку, устроив ее ближе к себе. Алика только улыбнулась, устроилась удобнее. До конца ее вахты они просидели в молчании, слушая ночной лес.